Костяшки пальцев побелели. Ладно, давай отъедем подальше, потом разберемся. Десять километров Артем гнал как сумасшедший. Тойота велела из стороны в сторону. Он все еще привыкал. Наконец, Максим заметил съезд на проселок. Туда, сворачивай! Артем вывернул руль. Машина черкнула днищем о край асфальта, подпрыгнула на ухабе. Еще сотни метров по грунтовке и стоп. Заглушили двигатель. Тишина. Только мотор тикал, остывая, да сверчки стрекотали в траве. Максим вышел, подошел к пассажирской двери, залез на заднее сиденье. Девушка вжалась в угол, глаза полны слез. Молодая, лет 19-20. Светлые волосы спутаны, на щеке засохшая кровь. Тихо, тихо, все хорошо. Максим поднял руки. Мы не тронем. Сейчас развяжу. Нож, тот самый, засохшей кровью. Разрезал веревки. Девушка охнула, растирая запястья. На коже глубокие борозды, местами содрано до крови. Максим осторожно убрал клеп. Девушка закашлялась, хватая ртом воздух, потом села, отвернувшись к окну, прижала руки к груди, как раненый зверек. Весь ее вин говорил: Не трогайте меня. Да типа ты! Прохрипела она. Пожалуйста. Артем вышел, нашел в багажнике початую бутылку. Их собственную, из украденных Сергеем. Девушка пила жадно, мелкими глотками. Вода текла по подбородку, капала на грязную футболку. «Спасибо». Она откинулась на сиденье, закрыв глаза. «Я думала... думала все «Ты кто?» — спросил Максим. «Как тебя зовут?» «Лена». Она открыла глаза, посмотрела на братьев. «А вы... вы кто? Не с ними?» Мы братья. Бежим от военных. Максим кивнул на Артема. Это Артем, Я Максим. Я искала воду. Лена поморщилась, притронулась к щеке. Подошли эти. Одного звали Сергей, второго Костя. С виду такие добрые. Сказали, едут на север, в безопасное место, а потом... Она замолчала, сглотнув. Что потом? Сергей говорил Кости. «Как с предыдущими поступит? Ее голос дрогнул. «С предыдущими девушками?» Артём резко обернулся. «Вот твари! Мы правильно сделали, что угнали машину!» «Ага». Максим осмотрел салон. «Кстати, давай проверим, что тут есть». Обыск дал результаты. Под сиденьем – монтировка и моток скотча. В бардачке – документы на машину. Зарегистрировано в Томске. Пачка сигарет, зажигалка. В багажнике, кроме их вещей, канистра литров на двадцать. Пустая, но пахнет бензином. «А сколько в баке?» – спросил Артём. Максим включил зажигание, не заводя мотор. Стрелка качнулась, замерла на отметке четверть. Километров на сто. Может, чуть больше. Это мало. Это шанс. Максим повернулся к Лене. «Слушай, у нас правила простые. Решения принимаем вместе». «Воду и еду по ровну. Согласна?» Лена кивнула. «Согласна. Я... я могу помочь. Умею водить. И готовить умею, если что найдется». «Вот и отлично». Максим пересел вперед. «Артем, давай поменяемся. Я поведу». «Не, Артем покачал головой. Я справлюсь. Просто покажи, как тут что, а то все наоборот же». Следующие 15 минут Максим показывал Артему, как тут что. «Блин, все наоборот!» – злился Артем. «Как японцы так ездят?» Все улыбнулись. Решили ехать ночью. Меньше шанс встретить кого-нибудь. Выехали обратно на трассу. Поехали на север. Артем бил осторожно, вцепившись в руль. Лена сидела рядом, подсказывала. Максим устроился сзади, прикрыв глаза. Но спать не получалось. В голове... Крутились события дня. Кровь на руках. Лица тех мужиков в квартире. Яма с тропами, И эти Сергей с Костей. Что они делали с предыдущими? Мир сошел с ума. И мы сходим вместе с ним. «Давайте включим радио», — попросила Лена. «Может, поймаем что?» Артем покрутил ручку. Шипение, треск, помехи. Потом обрывки музыки. Старая попса, едва пробивающаяся сквозь статику. Не, давай дальше. Максим поддался вперед. Треск, писк, и вдруг голос. Металлический, официальный, военный. Старяют для всех гражданских лиц. Таба Сибирского военного округа. Громче сделай. Критическое эпидемиологическое. Содержание тропов превышает... Принято решение... Артём подкрутил настройку. Голос стал чище. «Операция «Выжженная земля». Эвакуация до 6 утра 25 марта. Контролируемое выжигание». «Что?» Лена схватила Артёма за плечо. «Что он сказал?» «Фосфорные бомбардировки. 134 из состава». Сигнал пропал. Вернулся через несколько секунд. «Наземные группы. огнеметы, Химические войска». Это не учение. Повторяю! Не учение! Цикл начался заново. То же сообщение, те же обрывки фраз. Максим считал на пальцах. 25. -е. Сегодня ночь с 18 на 19, 6 дней. Они что? Артем сглотнул. Они что? Сожгут всех, кто остался. Лена сидела очень прямо, глядя в лобовое стекло Биофак НГУ. Она понимала масштаб лучшим братьев. «Фосфор горит при 1300 градусах», — сказала она тихо. Прожигает все: Металл, бетон, кости. А термобарические бомбы? Она сглотнула. Они выжигают кислород в радиусе поражения. Лёгкие просто схлопываются. Смерть за секунды. В зеркале заднего вида Артем увидел оранжевое зарево на горизонте. Далёкое, едва заметное. «Новосибирск или что там ближе?» «Значит, у нас шесть дней», — подытожил Максим, чтобы уехать как можно дальше. «А если не найдем бензин?» Артем нервно сглотнул. «Пешком далеко не уйдем!» «Найдем. Обязательно найдем». Но в голосе Максима не было уверенности, только усталость. Ехали молча, каждый думал о своем. О фосфоре, прожигающем кости о легких, слопывающихся без воздуха, о шести днях, отделяющих их от огненной смерти. «Тойота» неслась сквозь ночь, пожарая драгоценные километры. Впереди ждала неизвестность, а где-то там, в 50 километрах посади, две фигуры брили вдоль трассы, и ночь слушала их шаги. Сергей и Костя шли уже час. Ноги гудели, во рту пересохло. Злость давно выкипела, оставив только усталость и жажду. — А я говорил, давай девку там оставим, — Прохрипел Костя. — Но нет ты же самый умный. — Заткнись. Сергей даже не повернул головы. Эконом силы. Сзади замелькал свет. Фары едут медленно, осторожно. Сергей остановился, прищурился. — Опа, кот, давай наш старый прием. Костя кивнул. Достал из-под куртки монтировку. Единственное, что осталось при нем. «Давай!» Сергей вышел на середину дороги, замахал руками. Костя упал рядом, изображая агонию. дергался, хрипел. Талантливо, надо признать. Мини-вэн затормозил. Семейная Honda, судя по очертаниям. «Что случилось?» Мужской голос из приоткрытого окна. «Машина сбила и уехала!» Сергей изобразил панику. «Он умирает. Помогите!» Дверь открылась. Мужчина лет сорока. Интеллигентное лицо. Очки. «Я врач. Давайте посмотрю...» Он подошел, наклонился над Костей, проверяя пульс. Не заметил движения. Монтировка описала дугу. Глухой звук, как арбуз лопнул. Тело осело, подломившись в коленях. Очки слетели, свекнув асфальт. Костя встал, отряхивая джинсы. «Врач, говоришь?» «Ага, ну-ну». Оба повернулись к минивену. За стеклом бледное лицо женщины. Глаза расширены от ужаса. Рядом ребенок. Девочка лет семьи прижимается к матери. Сергей ухмыльнулся. Ночь проглотила крик. Глава пятая. Молчаливые дети. «Голод делает из людей зверей». На звери не держит еду про запас живой. Надпись на стене церкви. 19 марта, 2027 год. 78 день катастрофы. Локация около 580 километров от Новосибирска. Температура плюс 28 градусов по Цельсию ночью. Поднимается до плюс 52 градусов по Цельсию днем. Ресурсы – бензин. Почти полный бак. Два часа ночи. Тойота неслась по пустой трассе, фары выхватывали из темноты брошенные машины. Артем вцепился в руль, все еще непривычно, что он справа. Костяшки пальцев побелели от напряжения. Росла плечи, подсказала Лена с пассажирского сиденья: Ты весь зажат, так быстрее устанешь. Она сидела, потянув колени к груди. В полумраке салона лицо казалось изможденным, острые скулы, запавшие глаза. Но голос оставался спокойным, почти материнским. Максим дремал на заднем сиденье, подергиваясь во сне. Даже сквозь рубашку было видно, как вздымается грудь. Тяжело, неровно. Засохшая кровь на руках превратилась в темные разводы. — Откуда ты? — спросил Артем, чтобы не заснуть за рулем. — Ну, до всего этого. Лена помолчала. Провела рукой по спутанным волосам. — Из Новосиба. «Училась в мединституте. Третий курс». Лена прижала ладони к глазам, долго молчала. Потом заговорила тихо, монотонно, будто читала чужую историю. «Мама, у нее инсульт случился за неделю до... Да? до всего. Я не могла ее бросить. Сидела рядом, держала за руку. Говорила, что все будет хорошо». Голос дрогнул. Лена сжала кулаки так, что ногти впились в ладони на четвертый день жары она перестала дышать просто голод сорвался я держала ее руку а она становилась все горячее и горячее сердце сердце не выдержало а я даже воды холодно не могла я ничего не могла мне жаль артём не знал что еще сказать потом я убежала нашла других студентов двенадцать человек Мы организовали убежище в подвале университета. Лена вытерла глаза тыльной стороной ладони. Первую неделю мы были как семья. Делились последним куском хлеба. Дежурили у больных. Верили, что помощь придет. Я даже... Я ввела дневник. Записывала имена всех, чтобы потом, когда все кончится... Она замолчала, покачала головой. А потом... А потом... Лена закусила губы. Я не знаю, как это сказать. Просто люди меняются, когда хотят есть. На третьей неделе поймали крысу. Три часа спорили. В итоге голод победил. Ее передернуло. Крыса на вкус как. Она не смогла закончить, зажала рот рукой. Впереди показалось скопление машин. Артем притормозил, объезжая. На четвертой неделе Сережа предложил систему. Продолжила Лена глухо. Слабые получают меньше. Я поняла. Я в списке слабых. Сбежала. И встретила тех двоих. Они казались добрыми. Лена поежилась. Артем вспомнил ее связанные руки, кляп во рту. Твари! Да. Молчание повисло в салоне, только шум мотора до да шорох шин по асфальту. Машина! Лена указала вперед. Там, на обочине. Давай проверим. Остановились в десяти метрах. Артём заглушил мотор, прислушался. Тишина. Только металл тикал, остывая. «Я схожу», — сказал Артём. «Нет, вместе». Лена достала фонарик из бардачка. «И Максима разбудим». «Не надо. Пусть спит. Мы быстро». Вышли. Ночная прохлада. Жалкие 28 градусов. Казались благословением после дневного пекла. Воздух был влажный, липкий. К майке мгновенно прилипли мошки. Уаз стоял, накренившись. Правое колесо в кювете. Старое, военного образца. Лена посветила внутрь. Пусто. Артем открыл люк бензобака. Сунул шланг. Булькнуло. «Есть!» – прошептал он. «Держи канистру!» Потянул ртом. Бензин ударил в горло. Горький, обжигающий. Выплюнул. Сунул конец шланга в канистру. Потекло. К отряда утра добрались до очередного скопления машин. Настоящее кладбище техники. Десятки автомобилей, брошенных в спешке. Артём с Леной обходили их по очереди. Проверяем баки. Старая шестерка. Немного бензина на дне. Форд. Сухо. Микроавтобус. Бак пробит. Видимо, кто-то до них пытался слить. Максим проснулся. Выбрался из машины. Размялся, поморщившись. «Ну как?» «Богатый улов». «Почти половину канистры набрали», — отчитался Артём. «Ещё пара машин осталось». «Проверили последний ряд. В старых «Жигулях» нашли ещё пару литров. Плюс то, что в баке. Километров на четыреста хватит». «Хорошо». Максим потер лицо. «Давайте двигаться дальше. Рассвет скоро». Но Артём смотрел на дорожный указатель. Чудом уцелевший. Каргасок. 52 километра. «Макс, деревня рядом. Может, заедем? Днем ехать очень жарко. До вечера переждем. Вдруг там и вода есть, и еда?» «Угу. Или люди с ружьями». Ответил Максим. «Нет уж. Поехали». «Но у нас воды на день осталось». Максим задумался. Артем знал этот взгляд. Старший брат просчитывал риски. «Ладно». Заедем, посмотрим издалека. Если что не так, сразу валим. Солнце поднималось над горизонтом, заливая мир оранжевым светом. Температура стремительно росла. В семь утра термометр в машине показывал 35. Съехали с трассы на проселок. Дорога петлела между полями, заросшими бурьяном. Деревня показалась внезапно, за поворотом. Артем резко затормозил. «Что за...» Максим подался вперед. Прищурился. Небольшая часть деревни была обнесена высоким забором. Три метра минимум. Сверху колючая проволока в три ряда. За забором несколько домов. Из труб поднимался дым. Все остальные дома стояли заброшенные. Некоторые с выбитыми окнами. «Не нравится мне это. Пробормотал Максим. Кто-то не очень любит гостей. Или очень хочет сохранить то, что внутри». Заметила Лена. «Подъехали ближе» остановились в метрах в трехстах. Забор был сколочен из всего, что нашлось. Доски, листы металла, даже дверцы от машин. Но сделан основательно, с умом. «Смотрите!» — Артём указал на кучу возле ворот. «Что это?» Перед воротами были вещи. Одежда, обувь, детская в том числе. «Может, раздают нуждающимся?» — с надеждой предположила Лена. «Поехали отсюда», — сказал Артём. «Нет». Максим вышел из машины. «Хочу посмотреть. Вы ждите здесь. Если что, уезжайте». «Макс, не тупи!» «Я сказал, ждите здесь!» И пошел к забору. Артем вырвался, полез следом. Лена за ним. Вблизи куча вещей выглядела еще страшнее. Взрослая и детская одежда вперемешку. Десятки пар обуви. От кроханных пинеток до мужских ботинок. Рюкзаки, сумки, чемоданы. Все порванное в бурых пятнах. Артем поднял с земли очки, детские с разбитыми стеклами, на дужке засохшая кровь. Надо уходить, прошептал он. Но Максим уже нашел щель в заборе, заглянул. Микроавтобус, мест на 10, и. Что там? Лена подошла, посмотрела в щель. В глубине участка на крыльце дома блеснул металл топоры, воткнуты в колоду, лезвие чистое. Недавно наточенная. Нужно проверить дома. Решил Максим. Если там люди, мы не знаем наверняка. Вещи в крови. Взорвался Максим. Вдруг кому-то нужна помощь. Артем знал этот тон. Максим принял решение. И переубедить его невозможно. Ладно, но вместе. Нашли дыру в заборе. Пролезли, стараясь не шуметь. Трава под ногами была жирная, неестественно зеленая. Пахло железом и гнилью. Первый дом встретил их тишиной. Максим толкнул дверь. Не заперто. Вошли. Кухня. Чисто, почти стерильная. На стене набор ножей, развешенных по размеру. Мясницкие, профессиональные. На потолочных балках крюки. Под ними на полу темные пятна, объявшиеся в дерево. В углу гудел генератор. От него тянулись провода к огромной морозильной камере. На столе лежала разделочная доска. Старая, вся в зарубках. Между волокнами дерева – бурые разводы. Рядом – точильный камень. Артём почувствовал, как поднимается тошнота. Второй дом. Дверь приоткрыта. На полу – следы волочения. Тянутся от порога к двери в подвал. Что-то тяжелое тащили. На стенах брызги. Засохшие, бурые. Кто-то пытался отмыть хлоркой, но пятна въелись. В углу прихожей детская обувь. Двенадцать пар, аккуратно расставленные по размеру. От малышковых сандаликов до подростковых кроссовок. Третий дом. Вонь хлорки била в нос. В прихожей детские куртки на вешалках. Рюкзаки с нашивками. Средняя школа номер три. Артём остановился, прислушался. Тихо. Слышите? Едва различимый звук. схлеп или показалось. Внизу. Прошептал он. Нашли дверь в подвал. Заперто снаружи на засов. Массивный, новый. В сторону. Максим взялся за засов. «Стой!» Лена схватила его за руку. «А если там...» «Если там дети...» Отодвинул засов. Двери приоткрылась. Из темноты пахнула сыростью и страхом. Спустились. Ступеньки скрипели под ногами. Луч фонарика выхватывал из темноты сырые стены, паутину в углах. Внизу импровизированная клетка. Сваренная из арматуры решетка от стены до стены, а за ней дети. Семеро. От пяти до тринадцати лет. Сидели, прижавшись друг к другу. Молчали. Даже когда луч фонарика упал на них ни звука. Старая. Девочка лет тринадцати. Встала, подошла к решетке, Худая. Волосы спутаны, но взгляд ясный. Приложила палец к губам. Показала наверх. Потом провела рукой по горлу. Тихо. Наверху опасность. Максим схватился за замок. Обычный, навесной. дернул, Заперто. «Монтировка в машине», – прошептал Артём. «Я сбегаю». «Нет, вдвоем. «Лена, ты пока с ними». «Я? Но...» «Дети сейчас, как испуганные звери». Им нужен женский голос. Оставили Лену с фонариком. Поднялись. Выскользнули из дома. Солнце било, как молот. За время в подвале температура поднялась до 47. До машины сто метров, но каждый шаг давался с трудом. Пон заливал глаза, майка прилипла к спине. «Макс, а как мы их всех увезем?» Спросил Артем на бегу. «У нас места нет. В микроавтобусе, вон, от забора. Ты спятил? А если хозяева вернутся? Тогда быстро грузимся и валим». Добежали. Максим схватил монтировку, Артем — остатки воды. Обратно. В доме лена сидела у решетки тихо разговаривала с детьми старшая девочка отвечала шепотом оглядываясь зовут маша сообщила лена ее с родителями остановили на дороге где родители спросил максим маша показала в сторону первого дома на лице никаких эмоций выгоревший взгляд максим вставил монтировку в душку замка нажал металл скрипнул поддался Еще усилие. Замок лопнул. решетка открылась. Дети не двинулись. Смотрели недоверчиво. Пошли. Позвал Артём. Мы уезжаем отсюда. Маша перевела взгляд на младших. Кивнула. Стала первой. За ней потянулись остальные. Молча, держась за руки. Самого маленького, мальчика лет пяти, Маша взяла на руки. Вышли гуськом. Солнце било немилосердно. Дети щурились, прикрывая глаза ладонями. После темноты подвала свет был невыносим. «Артём, ты с Леной и детьми. К микроавтобусу». Скомандовал Максим. «Я за машиной. Встречаемся в десяти минутах за деревней». «Опять делимся?» «Макс, мы же договаривались. Это не обсуждается». Максим указал на машину у забора. «Садитесь и гоните. Я догоню». Артём хотел спорить, но посмотрел на детей. Семь пар смотрели с надеждой, с верой, что взрослая знает, что делает. «Ладно. Но если через пятнадцать минут тебя не будет...» «Буду. Иди». Разделились. Артём повел процессию к машине. Лена шла замокающей, подгоняя отстающих. Дети двигались молча, только песок скрипел под ногами. Микроавтобус стоял с открытыми дверями. Внутри – пусто, если не считать бурых пятен на сиденьях. Артём старался не думать, чьи они. «Залезайте! Быстро!» Усадил детей. Проверил. Ключи в замке зажигания. Повернул. Мотор кашлянул. Завелся с полоборота. Бак три четверти. Повезло. «Лена, садись вперед. «Поехали!» Развернулся. Поехал к выезду. В зеркале заднего вида мелькнуло движение. Кто-то вышел из крайнего дома. Артём прибавил газу. Максим добежал до Тойоты. Жара 48 градусов выжимала последние силы. В глазах плыло, ноги ватные. Удар по ленам пришелся вскользь. Максим инстинктивно пригнулся, упал на колени. В глазах плыло во с вкус меди. Трое окружили. Палыч, седой, тяжело дышит. Его сын, огромный, подтечет ручьями. Племянник трясутся руки. Смотри-ка, свеженький! Худой, правда, но на неделю хватит. Сын навалился. Тяжелая туша, вонь пота и страха. Максим судорожно бьет головой назад, попадает в нос. Хруст. Кровь брызгает на затылок. Максим ползет к машине, хватает монтировку скользкими руками. Машет беспорядочно, не целить, просто чтобы отогнать. Старик упал. Племянник с ножом тычет наугад. Лезвие черкает по ребрам. глубоко. Но горячая волна боли прокатывается по боку удар монтировка в колено племянник падает скулит максим на четвереньках добирается до двери ключи выпадают скользкие от крови поднимает с третьей попытки сын хватает за ногу в куда максим бьет дверью отчаянно снова и снова заводит газует в зеркале палыч медленно встает мы тебя запомнили сынок На развилке микроавтобус уже ждал. Артём вышел, озабоченно глядя на приближающийся Тойоту. «Ты где застрял?» «Хозяева вернулись. Недовольны были». Максим вышел из машины. Встал, опершись о капот. Дышал тяжело, хрипло. «Брат, ты чего?» Все хорошо, просто... жарко». Артём подошел ближе. Увидел, как дрожат руки брата. Как на рубашке сбоку расплывается красное пятно. «Ты ранен!» «Макс, какого хрена?» «Не ранен. Царапина. Он с ножом на меня. Неважно. Потом расскажу. Покажи!» «Артём, я сказал, потом!» Ревкнул Максим. «Нужно уезжать! Они могли пойти за нами!» Сел в машину, морщась. Артём постоял секунду, глядя на брата. Потом развернулся. пошел к микроавтобусу. Сел за руль. Все хорошо?» — спросила Лена. «Да, поехали». В зеркале заднего вида дети сидели тихо, держались за руки, смотрели в окна. Свобода пока не верилась. Тронулись. Два автомобиля направились на север, оставляя за собой деревню каннибалов. Через 30 километров Артем увидел в зеркале, как Тойота велеет. Стал тормозить. Съехал на обочину под единственное дерево, дающее хоть какую-то тень. Максим вывалился из машины, держась за бок. Рубашка промокла кровью. Лена уже бежала с аптечкой. «Снимай рубашку. Живо!» «Не надо!» «При детях помирать собрался!» «Снимай, я сказала!» Максим послушался. Под рубашкой рваная рана сантиметров 15. Неглубокая, но длинная. Кровь сочилась каждым движением. Лена профессионально осмотрела рану. «Хотели меня поймать». «Повезло, что неглубоко». Но нужно зашить. Достала из аптечки иглу, нитки, спирт. Руки не дрожали. Будет очень больно. Давай уже. Максим закусил палочку. Лена работала быстро, точно. Игла входила в кожу, протягивала нить. Кровь смешивалась с потом. Максим мычал сквозь тиснутые зубы. Дети вышли из автобуса, встали полукругом, смотрели молча. Самый маленький, Ваня, спрятался за Машу. Но остальные не отворачивались, видели их хуже. Еще немного, приговаривала Лена, держись. Восьмилетняя девочка Оля подошла ближе, достала из кармана потрепанного зайца, протянула Максиму. Мне мама подарила. Максим взял игрушку, дрожащей рукой, улыбнулся криво. Спасибо. Пятнадцать минут, которые тянулись как час, наконец Лена откусила нить. Все сейчас перевяжу забинтовала туго максим попытался встать пошатнулся артем подхватил под руку все пошли лена поведет автобус мы в тойоту максим хотел спорить но сил не было позволил усадить себя рассеялись по машинам лена за руль автобуса дети сзади артем в тойоту максим устроился на заднем сидении готовы крикнула лена артем поднял руку готов тронулись Дорога шла через лес. Тень от деревьев давала небольшую передышку от жары. Но даже в тени было под пятьдесят. «Тём!» Позвал Максим с заднего сиденья. «Что?» «Спасибо, что не вернулся». «В деревню». Артём удивленно глянул в зеркало. «Ты же сам сказал ждать». «Я знаю тебя, братишка». «Ты мог вернуться, но не стал». «Правильно сделал». «Я хотел, но...» Детей бросить не смог. Максим усмехнулся. Болезненно, но искренне. когда ты успел вырасти? Когда ты перестал это замечать? К полудню жара стала невыносимой. 52 градуса. Асфальт плавился, прилипал к колесам. Даже с открытыми окнами дышать было нечем. Остановились у заброшенной заправки. Навес делал тень. жалкую, но хоть какую-то. Дети выбрались из автобуса, жадно глотая воду. Лена распределяла по глотку каждому, не больше. Запасы тайли. Маша подошла к Максиму, села рядом на бетонный бордюр. Молча взяла его за руку. Не детский жест, предложение поддержки. Артем смотрел на них. Брат и девочка-подросток, держащиеся за руки. На Лену, которая утешала плачущего Ваню. На остальных детей, жмущихся друг к другу в тени. Десять человек. Десять ртов, которые нужно кормить. Десять жизней, за которые он теперь отвечает. Папа бы сказал, не геройствуй, Тёма. Думай головой, а не сердцем. Но потом увидел бы этих детей и, и... сделал бы то же самое. Я знаю. Он бы гордился. К вечеру температура упала до 45. Почти прохладная. В кабине Тойоты Максим дремал на заднем сидении. Рано затянулась. Лена знала свое дело. Артем вел машину, следуя за автобусом. В зеркале заднего вида, далеко на горизонте, небо окрасилось оранжевым. заря восстановилась ярче с каждым часом. Две машины ехали, десять человек. Их странная семья собрана из осколков мертвого мира. Потому что теперь было ради кого бежать. И ради кого жить. Глава 6. Озеро обманутых надежд. Отдых в аду. Это просто передышка перед новыми муками. Надпись на стене, заброшенная турбазой. 22 марта, 2027 год. 81 день катастрофы. Локация около 1300 километров от Новосибирска. Температура плюс 56 градусов по Цельсию. Ресурсы. Вода. Критически мало. Металлическая ручка микроавтобуса обожгла ладонь Вани, как раскалённое железо. Мальчик вскрикнул, отдернул руку. На коже мгновенно вздулся валдырь, прозрачный пузырь, наполненный мутной жидкостью. «Тихо, тихо!» Лена подхватила его руку, обернула мокрой тряпкой. «Сейчас полегчает». Но тряпка высохла за минуту. Вода испарилась, оставив только белые разводы соли на детской коже. Артём вел Тойоту следуя за микроавтобусом. Руль обмотан старой майкой в три слоя. Но жар все равно проникал сквозь ткань. Ладони горели. Каждый поворот руля — маленькая пытка. Соль от пота въедалась в трещины на коже. Жгла, как кислота. Не думать о боли. Думать о дороге. В зеркале заднего вида, Максим, молчит уже второй час. Рано под повязкой пульсирует в такт сердцу. Артем видел? Как брат морщится при каждой кочке. Сколько еще протянем? соль впереди дрожал от Жара, создавая иллюзию воды, мираж за миражом. Артем уже перестал обращать внимание. День 82, плюс 58 градусов по Цельсию. 3 часа ночи. Остановка на обочине. Температура упала до благословенных 35, почти прохлада после дневного ада. «Бензин на исходе», — константировал Артём, проверив датчик. Пошли искать. Фонарики выхватывали из темноты брошенные машины. Шестая по счёту. Старая цистерна. Артём забрался наверх. Открыл люк. «Тут вода!» — крикнул он. «Горячая, но вода!» Дети выстроились в очередь. Лена строго дозировала. По кружке на человека. Младшие пили жадно. Вода текла по подбородкам. Еще, просил шестилетний Саша. Потом, милый, через час. Оля потянулась за второй кружкой. Руки дрожали так сильно, что вода расплескалась. Глаза закатились. Тело обмякло. Упала бы, если б Маша не подхватила. Она весь день ничего не пила. Испугалась Маша. Боялась, что не хватит младшим. Положите ее. Ноги выше головы. Скомандовала Лена. Привели в чувство с трудом. Обтирали мокрыми тряпками. Обмахивали картонкой. Оля открыла глаза, но взгляд оставался мутным. К рассвету выехали дальше. Артём клевал носом. Веки слипались. Дорога плыла перед глазами. Удар. Тойота чиркнула бортом оброшенный грузовик. Артём дернулся, выровнял машину. В зеркале испуганное лицо Максима. «Прости, задремал». «Давай поменяемся» нет я справлюсь на руки дрожали на руле еще немного и он уснет насовсем день 83 плюс 45 градусов по цельсию вечер 1300 триста километров от дома если новосибирск еще можно назвать домом сил больше не было нужна была передышка увидели покосившийся знак озеро Имлер, 20 километров Микроавтобус остановился. Лена посмотрела на перегревшихся и уставших детей, подошла к боротьям. «Нам нужен отдых. Пару дней у озера. Отвлечься, покупаться, перевести дух. Дети на последнем издыхании». Озеро появилось через час. Большое, с пологими берегами. Вода отступила метра на три. Старые причалы выступали из песка, как обломанные кости. Артем съехал к воде по грунтовке. Заглушил мотор. Тишина. Только металл тикал, остывая. Дети сидели в микроавтобусе, не двигаясь. Смотрели на воду с опаской. Артем заметил, у Оли подергивалась века, нервный тик. У Димы пальцы сжимались и разжимались, будто он что-то считал. Или молился. Чего они так боятся? Ну что же вы? Лена открыла дверь. Пойдемте купаться. Никто не двинулся. Младшие прижились друг к другу. Маша встала первой. Медленно. Будто каждое движение давалось трудом. Песок под босыми ногами обжигал. Даже вечером он хранил дневной жир. Она морщилась, но шла. Вошла в воду по колено. Обернулась к остальным. «Все хорошо», — сказала она остальным. Но голос дрогнул. «Пойдемте». Дети потянулись следом. Сначала робко, потом смелее. Даже измученная Оля улыбнулась, когда вода коснулась ног. Только шестилетний Дима категорически отказывался. Маша подошла, присела перед мальчиком. «Дим, смотри, все в воде, видишь, ничего страшного нет». Взяла его за руку, повела к воде, шаг за шагом. Дима всхлипывал, но шел. «Вот так, молодец, видишь, все хорошо». Ночь опустилась на озеро Мягкое, принеся долгожданную прохладу. 35 градусов. Почти зима после дневного пекла. Дети сидели у костра. Не для тепла, для уюта. Огонь создавал иллюзию нормальности. Артем заметил странность. Дети купались, смеялись даже. Но тихо. Неестественно тихо для их возраста. Смех обрывался на полуночи, будто кто-то невидимо прикладывал палец к губам. И все сидели лицом к дороге, спиной к воде. Инстинктивно. Как стадо антилоп у водопоя. Всегда на чеку. Они боятся. Даже здесь. Даже сейчас. Ваня забыл про обоженную руку. Брызгался на Олю. Та визжала, но приглушенно. Будто боялась кого-то потревожить. Лена расчесывала спутанные волосы младшим девочкам. Одна Катя вздрагивала каждый раз, когда расческа касалась головы. Тихо, милая. Это просто расческа. Я знаю прошептала девочка. «Просто... просто дядя тоже так делал. Перед тем, как...» Замолчала. Лена побледнела, но продолжила расчесывать. Нежно, осторожно. Максим улыбался, глядя на детей. Настоящая улыбка. Артем давно такой не видел. Но заметил, как брат постоянно оглядывается. Проверяет лес, дорогу, пути отхода. Старые привычки. «Расскажите сказку!» — попросила Оля. Лена задумалась. «Хорошо. Про что?» «Про принцессу, которую спасли!» «Ладно. Жила-была принцесса. Артем слушал в полуха. История была простая. Злой колдун, храбрый принц, счастливый конец. Но дети слушали жадно, впитывая каждое слово. Им нужна надежда, хоть в сказках» нежели они долго и счастливо закончила лена а колдун спросил дима он больше не вернулся нет милый никогда мальчик кивнул удовлетворенный, прижался к маше закрыл им глаза утро день восемьдесят четвертый солнце еще низко но уже жарит сорок градусов семь утра пойдем вдоль берега предложил максим может Сети какие найдем. Или лодку. Артем кивнул. Свежая рыба, если она вообще есть, это разнообразие в их консервном рационе. Лен, мы пройдемся по берегу. Может, найдем чего. Постараемся недолго. Хорошо. Аккуратнее там. И, Артем, присматривай за братом. Это еще кто за кем присматривать будет? Обернувшись к Лене, ответил Максим. Но в глубине души он понимал, что еще не восстановился после побега из деревни. Братья двинулись по берегу. Песок проваливался под ногами, залезал в кроссовки. горячие как на сковородке. Через три километра нашли старые сети, запутанные в корегах. «Смотри, почти целые». Максим распутывал узлы. Починями можно рыбачить». «Думаешь, сможем?» «Конечно!» «Мы же ходили с отцом на рыбалку, не помнишь?» Помню, мне было лет шесть. Вы поймали огромного леща, и мама его пожарила с картошкой. Насобирали три сети, пару поплавков. Обратный путь занял больше времени. Сети оказались тяжелыми. Дети обрадуются свежей рыбе. Максим почти весел. Может, даже уху сварим. Помнишь, как отец варил? С дымком, с перцем. Артём улыбнулся. Давно не видел брата таким расслабленным. Вышли к стоянке. «Смотрите, что мы нашли!» — крикнул Артем. «Сейчас рыбу ловить будем!» Тишина. «Наверное, они просто отошли дальше», — сказал Максим, но в голосе появилась тревога. Подошли ближе. Костерн догорал. Вещи разбросаны. «Может, за травами пошли?» Артем одирался. Максим присел, изучая следы. Нет, здесь был кто-то чужой. Смотри, отпечатки ботинок. Тяжелые. Сорок третий размер минимум. Не наши. Пометая трава, сломанная ветка, следы борьбы. Может, испугались и спрятались? Но оба знали. Нет. Артём побежал к машинам. Замер. Все четыре колеса Тойоты проколоты. Аккуратные дырки, сделанные ножом или шилом. Резина сдулась. Машина осела на диске, как подстреленный зверь. Артём пнул колесо. «Твари! Я найду их и убью!» Максим подошёл к микроавтобусу. Тоже проколотый. Все четыре. Удар. Кулак врезался в капот. Боль прострелила до локти, Но он ударил ещё раз. Металл прогнулся. Артём сел прямо на землю. Песок обжёг ладони, но он не заметил. В горле встал ком. Мы обещали их защищать и потеряли. Максим прислонился к машине, закрыл глаза, считал про себя. Артём знал, брат пытается взять себя в руки. «Макс, что будем делать?» Старший брат выпрямился, в глазах холодная решимость. «Идём, каждая минута на счету». Шорох в кустах, братья развернулись, готовые к бою. и заросли выполз Весь в репейниках, лицо в слезах и соплях. «Дядя Максим, дядя Артём!» Артём подхватил мальчика на руки. «Ваня, что случилось? Где остальные?» Мальчик схлипывал, слова путались. «Два дяди, два дяди пришли. Маша побелела, сказала бежать. Я спрятался». «Какие дяди?» Максим присел рядом. «Ваня, это важно. Какие дяди?» «Которые нас в деревне...» В подвал сажали. Тетя Лена сначала улыбалась, потом кинула конейстрой. Они ее связали. Максим побледнел. — А если это те уроды? — прошептал Артем. — Мы угнали их машину. А они шли все это время за нами? Если это они, если они из деревни, то нужно срочно возвращаться. Быстрый обыск окрестностей. В радиусе километра семь брошенных машин. У всех проколоты шины или сняты аккумуляторы. Они позаботились, чтобы мы не погнались. Пойдем пешком», — решил Максим. «Мы три дня ехали на машинах. Сколько мы будем идти?» «Я не вижу других вариантов, брат. Или ты предлагаешь забыть про них?» «Нет. Конечно, нет». Собрали самые необходимые. Четыре бутылки воды. Все, что осталось. Нож, фонарик, бинты. Аккумулятор от Toyota завернули в полиэтилен. Закопали у приметной березы. Если вернуться, пригодится. Если вернуться. Ваня, полезай на спину. Артем присел. Поехали кататься. Мальчик обхватил его за шею. Легкий, почти невесомый. Но через час будет как гиря. Вышли на трассу. Солнце поднималось выше. Температура росла. Впереди сотни километров до деревни. Мы идем, мы дойдем, мы должны. Но солнце вставало быстро. Первая ночь. Ваня дремал то на плечах Максима, то на плечах Артема. Считали шаги, меняясь каждую тысячу. 998, 999, тысяча. Твоя очередь. Асфальт хранил дневное тепло. Под ногами не дорога, а раскаленная сковорода. Даже ночью, даже при 30 градусах. Подошвы кроссовок начали плавиться, прилипать к асфальту. Каждый шаг — чавкающий звук. На пятитысячном шаге Артём снял ботинки. Носки прилипли к волдырям. Ноги распухли. Кроссовки пришлось разрезать. К утру прошли 30 километров. День восемьдесят пятый. Восемь утра, сорок пять градусов. К девяти под пятьдесят. Нашли заброшенный магазинчик. Витрины выбиты. Внутри разгром. Но тень. Благословенная тень. «Пить?» – просил Ваня. Артём отмерил два глотка в крышку. Себе один, Максиму один. Шесть литров на троих. Считай, Артём, считай, не думай. Ваня забылся в полубреду. Прижимался к Артему, что-то бормотал. «Папа, почему ты не спас маму? Почему?» Артем застыл. Слова мальчика попали точно в рану. В ту ночь, в мамины пятнадцать минут. «Я не папа, Вань», – прошептал он, – «я Артем, и я спасу Машу и других. Слышишь? Обязательно спасу». К полудню пытка настигла пика, у Максима открылась рана. Кровь просочилась сквозь повязку, капала на асфальт. Стой, перевяжем. Не надо. Макс, просто заткнись и стой. Или ты хочешь сдохнуть от потери крови? Что тогда будет с детьми и Леной? Артём трясущимися руками разматывал бинт. Рана воспалилась, края разошлись. Каждое прикосновение заставляло Максима морщиться. Блин! Артём вырвался сквозь слезы. Я водить толком не умею. Защитить не смог. Теперь и привязать нормально не могу. Тём, успокойся. Всё нормально делаешь. Максим сжал его плечо. Сильно, до боли. Ты ни в чём не виноват. Слышишь? Мы оба не виноваты. Мы делаем, что можем. Привязали кое-как, двинулись дальше. В заброшенном доме у дороги мумифицированная семья за обеденным столом отец мать двое детей застыли за последним ужином ваня не видел спал на плечах артема и слава богу вторая ночь ноги сплошная рана каждый шаг пытка ваня уже не плакал не было сил меняли его каждые пятьсот шагов потом каждые триста потом каждые сто к утру вода кончилась последние капли в вани Рассвет застал их в пути. Артем видел миражи. Мама шла рядом.